Поэт горел желанием доказать оспариваемую справедливость поговорке «Перо острее шпаги». И в его честь поговорка была дополнена словами «Только если шпага очень уж тупая». Итак, примерно 67, может быть, 68 процентов города спало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 «Правда, на крышу еще нужно было подняться, а волшебники, как известно, заправские курильщики». «Чтобы вас всех!» — пробормотал Гальдьер. «В конце концов, я волшебник или нет?» «Авиэнто Тесалус! Я желаю летать! Ко мне, духи воздуха и тьмы!» Он устремил корявую длань на один из участков осыпающегося парапета. Из-под пожелтевших от никотина ногтей вырвалось октариновое пламя, которое разбилось высоко вверху, обысточенный временем камень. Тот упал. Воспользовавшись разницей скорости, Гальдьер, все еще облаченный в ночную рубашку, хлопающую о костлявые лодыжки, поднялся вверх. Он взмывал все выше и выше, прорезая бледный свет, словно... Словно... Ну ладно, словно пожилой...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 И все принимали как должное, что более молодые волшебники частенько искали повышение через белые тапочки, которые надевали на конкурентов. Кроме того, юный Траймон был крайне подозрительным типом. Он не курил, пил только кипяченую воду, и у Гальдиера временами появлялось неприятное ощущение, что он умен. Траймон...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 Гальдиер ничего не ответил. Белое мерцание исчезло, и до волшебников донеслись первые звуки пробуждающегося города. Все казалось абсолютно таким же, как было раньше. И такая катавасия была затеяна исключительно ради того, чтобы оставить все как прежде? Волшебник растерянно похлопал по карманам ночной рубашки и нашел то, что искал у себя за ухом.